«Если она станет слишком тебе досаждать, мы от нее избавимся, но она прекрасно знает свое дело и снимет с твоих плеч все заботы по дому. Полагаю, что прислугу она держит в ежовых рукавицах, но со мной-то она знает свое место. Я бы выгнал ее в три шеи, попробуй только она что-нибудь мне сказать. Я надеюсь, мы с ней поладим, когда она получше меня узнает», — быстро проговорила я.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 — Давай забудем о миссис Денверс, — сказал он. — Боюсь, она не очень меня интересует. Пошли, я хоть немного покажу тебе Мендерли. В тот день я больше не видела миссис Денверс, и мы не говорили о ней. Я чувствовала себя счастливее, выкинув ее из своих мыслей, когда мы бродили по нижним комнатам и рассматривали картины рука Максима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 а мягкий топот четырех пар собачьих лап звучал музыкой в моих ушах. Я обрадовалась, когда Максим, взглянув на стенные часы, сказал, что поздно переодеваться к обеду. Это был наш первый вечер в Мэндерли. Мы только приехали и задержались, рассматривая картины. Это избавляло меня от Элис, ее вопросов, что я надену, и при помощи одевания отчего я уже загодя чувствовала себя неловко, избавляла от долгого пути по парадной лестнице в холл, озябший с голыми плечами в платье, которое мне отдала миссис Ван Хоптер, потому что оно не налезало на ее дочь. Я страшилась церемонного обеда в строгой столовой, а теперь, благодаря тому, что мы не переодевались, казалось бы, мелочь. Все было в порядке.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 После обеда мы перешли в библиотеку и вскоре там спустили шторы и подкинули в камин дров. Было холодно для мая, и я с благодарностью ощущала ровное тепло, идущее от пылающих поленьев. Для нас было в навесе сидеть вот так вдвоем после обеда. В Италии мы отправлялись бродить или ехать куда-нибудь на машине, заходили в маленькие кафе, стояли на мостах.